Здравствуйте, дорогие друзья. С некоторыми явлениями физики и химии вас познакомят популярные литературные персонажи Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Шерлок Холмс с успехом применил знания некоторых законов физики, Для того, чтобы снять обвинения в преступлении с невинного человека. Сегодня ситуация посерьезнее, в которой знания физических законов помогли Холмсу арестовать своего клиента, Артура Хендрика. Он пришел заявить о том, что расследование самоубийства его богатой тетушки зашло в тупик, и инспектор Лейстред никак не может найти виновного. Сначала инспектор арестовал меня и моего племянника Джона Флетчера. Но вы же на свободе, насколько я понял. Да, а но... теперь я попрошу вас сообщить обстоятельства этого странного, по мнению Лейстрада, дела. Моя тетушка, как вам известно, застрелилась в саду. Причины? О, сколько угодно. Но об этом мы с племянником подробно рассказали инспектор. Ну, хорошо, хорошо. Оставим эту тему. Как произошло самоубийство? Это было примерно в 12 часов. Мы с племянником гуляли по саду. Шел очень милый грибной дождь. Я вообще люблю дождь, а когда еще и солнышко светит, и дождик идет, ну, это просто прекрасно. И вдруг мы услышали выстрел. Вроде он был около фонтана, который расположен совсем недалеко от входа в дом. Когда прибежали туда... Мы нашли тело нашей тетушки, а в руке она сжимала пистолет Не вижу причины для того, чтобы вас арестовывать Ну почему же? Лейстр действовал квалифицированно Очевидно, у вас, мистер Хендрик, как и у вашего племянника, были мотивы для убийства Мистер Холмс, вы забываетесь, убийство, она сама себя Ну, ну, а вообще-то, конечно, именно потому, что мы с племянником оставались наследниками тетушки, а сами были на мели. Ну, мотив, как говорится, на лицо. Uh -huh. Но клянусь вам, я никогда не позволю себе даже покуситься на меньшее зло. И знаете, что еще? Ну, просто выбило меня из колеи. Радуга была. Радуга? И что же? Ну что вы, примета. Причем очень хорошая примета. Холмс, поверьте, радуга к счастью. Вот-вот. А произошло, ну, словом, сами понимаете. И почему вы все-таки явно хотите намекнуть, что это «я»? Убил мою дорогую тетушку. Нет, я ничего не хочу сказать. Я просто привожу элементарные факты и пытаюсь в этом разобраться. Мистер Хендрик, отправляйтесь-ка домой. Отдохните. Но... Я понимаю, в каком вы напряжении. Советую вам расслабиться, успокоиться. А мы с доктором Ватсоном постараемся разобраться во всем этом сами. Ваша помощь нам уже не нужна. Не стоит расстраивать нервы конечно мистер холмс я очень тронут вашей заботы обо мне ну я действительно пережил несколько ужасных часов до свидания мистер холмс честь имею мистер ватсон до свидания всего доброго мистер хендрик Странно, знаете ли, Ватсон, что он упомянул о «Радуге» в 12 часов дня. Что ж тут странного? Действительно, «Радуга» к счастью. А тут, тут такой кошмар. Весьма, весьма странно, что он об этом упомянул. Я не ожидал от такого умного преступника элементарной ошибки. Я вас не понимаю, Холмс. Сейчас поймете, Ватсон, сейчас поймете. К нам должен прийти племянник из объяснений которого мы узнаем, какую ошибку сделал мистер Хендрик. Добрый день, господа. Мистер Флетчер, я так думаю, мы ждем вас уже около часа. Ждете? Ждем. Ждем. Вам надо что-то непонятное попытаться объяснить для себя, в первую очередь для себя. Ну, с нашей помощью, конечно. Да, джентльмены. Скажите, вас удивило, что в то печальное утро, а затем... Печальный день. Все было как-то странно, не так ли? Так. Так. И в чем же это проявлялось? В том, что я не слышал выстрела, сэр. Но вы сомневаетесь в том, слышали или нет. Так будет вернее, да? Вы правы, сэр. Ага. А когда ваш собеседник категорически утверждает, что событие было, оно так и кажется? Было? Да, но, сэр, так. вы же не были рядом с нами, а ваши сомнения в точности повторяют мои. Безусловно, безусловно. Ваши часы в починке? Вы знаете все. Ну, логика, мой друг, логика, цепочка рассуждений. Вы ведь видели радугу. Да, сэр. Мы еще подумали с дядей счастливая примета. А что вообще было в тот день? Ну, как он начинался? Мы довольно рано позавтракали, потом мы беседовали с дядей о том, о сём, играли в карты, ну, словом, ничего особенного не происходило. Так. А потом пошли прогуляться по саду. Дождь шёл, солнце светило. На время, на время вы обращали внимание? Нет. Нет? Да. да, зачем мне было обращать на это внимание? Зря. А знаете почему? Почему, сэр? потому что вашему дядюшке было выгодно, чтобы тело его тетушки нашли только в 12 часов. О, не та ли это Барбара Хендрик, президент и основная владелец акции уэльских сталелитейных заводов, холмс? Именно, именно, а -а -а. Ватсон. Я сильно удивился бы, если бы... Тело несчастной женщины обнаружили часов в 10 утра или в 10.30, когда вы действительно гуляли по саду, мистер Флетчер, а ваше свидетельство делало свидетельство Артура Хендрика достоверным. Но он не так настойчиво предлагал мне запомнить, что тело тетушки Барбары было найдено около 12. Mm -hmm. Мистер Флетчер, достаточно одной фразы, поверьте мне, как медику, чтобы это... Переросло в уверенность Да еще если оно сопровождалось Такими ужасными обстоятельствами Ну зачем в 12, джентльмен? А вот об этом вы узнаете Когда унаследуете состояние Барбары Хендрик Ее пакет акций И станете президентом компании Но существенно другое Тело нашли гораздо раньше На час раньше Мистер Флетчер Ну как это определить? Не могу же я утверждать, что специально следил за временем, когда я, напротив, не знал 10 часов, 11 или 12. Я сейчас все объясню. Но сначала, Ватсон, отправьте, пожалуйста, посыльного с запиской к инспектору Лейстреду. Вот. Хорошо. Надеюсь, он сумеет схватить Артура Хендрика, если не как убийцу, то как человека, который пытался извлечь выгоду из этой ситуации, что также карается нашими британскими законами. А их надо... Чтить. Итак, господа, почему я пришел к выводу о том, что тело Барбары Хендрик было обнаружено значительно раньше 12 часов? Ватсон, не помните, я упоминал об ошибке мистера Хендрика? Mm, Да-да-да, что-то связанное с радугой, по-моему. Да, Ватсон, именно радуга. Сейчас у нас середина июня, в 12 часов Солнце находится в зените, не так ли, джентльмены? Ну? Вы следите за ходом мысли? А, да, да, да конечно, Нет, мистер, мистер Холмс. Так вот, в 12 часов дня Артур Хендрик и вы, мистер Флетчер, никак не могли видеть радугу. А если вы ее действительно видели, то много раньше, утром и не позднее 10 часов 30 минут, даже, скажем, еще и в 11, но в 12 никогда. Холмс! Странное дело, когда идет дождь и светит солнце, появляется радуга. Это, между прочим, закон, закон природы, Холмс. А законы природы надо знать, Ватсон, чтобы делать такие категорические заявления. <закон> между прочим, Ватсон, мне опять придется прочитать вам, джентльмены, небольшую лекцию по естественным наукам. Благодарю вас, Холмс. Итак, солнце и дождь. Всегда ли возникает радуга? Теперь я уже не знаю, всегда да. или не всегда. Нет, но судя по тому, как вы спросили, не всегда, сэр. Логично, логично, мистер Флетчер, не всегда. А теперь постарайтесь выслушать меня внимательно. Ну, кто знает, может быть, это вам еще пригодится. Радуга – это проявление или пример, как хотите, преломления и дисперсии света. Что-что? Радуга – это проявление или пример преломления и дисперсии света. Лучше всего ее видно после грозы, когда солнце находится низко и ярко светит через чистый от облаков участок неба. Ну, кстати, и во время грибного дождя тоже, джентльмены. Чтобы увидеть радугу, вы должны повернуться спиной к солнцу и смотреть в ту сторону, где все еще висят тучи приводящий к образованию радуги свет, испытывает отражение и преломление в дождевых каплях. Капля круглая. Когда свет входит в нее, он по-разному отражается от ее внутренней поверхности и на выходе имеет разные характеристики отдельных пучков. Ну, поскольку при входе в каплю и при выходе из нее свет испытывает преломление, он подвергается также и дисперсии. Так что каждый цвет выходит из нее, Под определенным углом. А белый свет – это смесь из разных по цвету пучков, джентльмены. Помилуйте, это еще ничего не объясняет. Почему радугу нельзя было видеть в середине июня в 12 часов? Да, сэр, этого нельзя не заметить. Сейчас все станет понятно, я надеюсь. Луч, который проходит вблизи вершины капли, отклоняется сильнее того, что проходит через ее центр, так? Но это если он попадает практически параллельно поверхности Земли. А теперь вообразите, что он входит в каплю под углом и под большим углом. Что будет с лучом, отраженным от внутренней поверхности капли? По-видимому, он уйдет вверх. Но вы же не сможете его увидеть в таком случае. Почему? потому что отраженный луч тогда не попадет вам в глаза. И если солнце стоит на разной высоте над горизонтом, то и луч, идущий из него в каплю и отраженный от ее поверхности, может быть или виден, или не виден. Так вот, если солнце стоит у горизонта, то вы увидите радугу, как половину кольца. А когда поднимется выше, только верхушку, самую верхушку радуги – Если же оно будет стоять над горизонтом выше, чем на 42 градуса, радуга исчезает полностью. Хотя идет дождь и светит солнце, вы ее не увидите. Ну и хотя есть очень редкие исключения из правила, они уже ничем не помогут Артуру Хендрику. Я думаю, что он не убивал, безусловно, но воспользовался этим на бирже. Ну да ладно, пусть его. Он, наверное, уже осознался, если Лейстред провел дознание по схеме, которую я описал в записке. Но, мистер Холмс, я должен сказать вам, что радугу можно увидеть и в полдень, когда солнце в зените. Если смотреть на фонтан, то... Вот вот этого вопроса я и ждал. Безусловно, это аргумент в пользу Артура Хендрика. Если не знать физику, достаточно хорошо. Но я описал Лейстреду, как можно опровергнуть это положение. Конечно. Конечно, радугу можно увидеть и тогда, когда солнце стоит высоко над горизонтом. Ну, предположим, если смотреть вниз в каньон, где есть водопад. Или вот даже вниз на туман, образованный, ну... Скажем... Разбрызгивателем для полива газонов. Да, да, да. Но вы-то смотрели не вниз, мистер Флетчер? Нет, мы смотрели... Ой, сейчас, сейчас я... Сейчас я вспомню. Ну -ну. Мы смотрели немного вверх. Да, и поместье ваше с садом находится не на возвышенности, а в низине. Так что делайте вывод. Хм, но почему же, Холмс? Я вам уже дал довольно много ключей для ответа на этот элементарный вопрос, Ватсон. А для развития ума и логического мышления необходимо иногда... И самому находить ответ на поставленные вопросы, Ватсон? Не так ли? Ну, no, Холмс... Я вас больше не задерживаю, мистер Флетчер. Думаю, все уже уладилось, и вы сможете вступить в права наследования состоянием вашей родственницы. В ваших руках ему будет куда лучше, чем в руках знаменитого биржевого спекулянта Артура Хендрика, который, к тому же, еще... Не знает основ физики. Я вам очень благодарен, джентльмены, за небольшую лекцию по физике. Красиво. Не пригласить вас в гости для продолжения этой любопытной беседы. Мое почтение, джентльмены. До свидания, мистер Флетчер. Был рад с вами познакомиться. А вы, Ватсон, беритесь-ка за ручку и бумагу, она вам скоро понадобится. Не хотите ли вы, Холмс, дать мне домашнее задание? что, мы не дети, это. Им надо задавать вопросы и требовать от них, записать их. Просто мы ожидаем посетителя. О, кого же Холмс? Миссис Хадсон. У нее возникли затруднения. Ее близкую родственницу шантажируют с помощью законов природы. И это очень непростое дело, Ватсон. И, между прочим, только на первый взгляд. Холмс! <свес> А теперь приготовьте письменные принадлежности, чтобы записать наши задания. Поскольку наши школьники пока еще не Холмсы или Ватсона, чтобы этим пренебрегать. Как вы думаете, всегда ли отражения в зеркале бывают абсолютно симметричны изображению реального объекта? Повторяю, как вы думаете, всегда ли отражения в зеркале бывают абсолютно симметричны изображению реального объекта? И вопрос второй, который просто вытекает из первого. Если к зеркалу, допустим присоединить стекло, запаять его и налить в щель между этим стеклом и зеркалом воду, какое получится отражение от реального предмета? Повторяю, если к зеркалу, допустим, присоединить стекло, запаять его и налить в щель между этим стеклом и зеркалом воду, какое получится отражение от реального предмета? А сейчас ответ на вопросы о звуковом мираже какие явления, подобные преломлению звука над водной поверхностью. Но самое первое, что приходит в голову, это преломление света в пустыне, что выражается в появлении миража. В следующий раз вы узнаете, каким образом с помощью законов природы шантажирует близкую родственницу миссис Хадсон.